Более десяти лет Белла спокойно правил Венгрией, как явился к нему галицкий изгнанник Владимир с просьбой о помощи. Спокойствие внутри и вне давали Белле полную возможность вмешаться в галицкие дела, и он пошел к Галичу со всеми своими полками. Роман, севший было здесь на столе, не видал средств противиться войскам Беллы, и, захватив остаток княжеской казны, убежал назад на Волынь. Но и Владимир не получил отцовского стола, потому что Белла, устроившая галичанам все их дела, счел полезнее для себя и для них дать им в князья сына своего Андрея, а Владимира повел опять в Венгрию неволею, отнял у него все имение и посадил в башню. Так рассказывает русский летописец. По польским же известиям, Олег Ярославич, не найдя помощи у Рюрика Ростиславича Вовруче, пошел к польскому королю Казимиру и вместе с ним отправился на Владимира Галицкого. Тот, соединившись с Всеволодом Мстиславичем Бельским, братом Романа Волынского, вышел к ним навстречу, но был разбит и бежал в Венгрию. Олег сел в Галичи, но скоро был отравлен, и тогда бояре призвали на его место Романа Волынского. Смотрите полное собрание русских летописей, том 2, страница 321. Известие о смерти Олега, пропадающего без вести в наших летописях, заставляет обратить внимание на этот рассказ. Он взял также с собой в Венгрию сыновей, или братьев лучших бояр, чтоб иметь ручательство в верности последних. Между тем Роман с теми из галицких бояр, которые перезвали его к себе, скитался по разным странам, ища волости. Отъезжая княжить в Галич, он отдал Владимир брату своему Всеволоду, сказавший ему «Больше мне не нужно этого города». Теперь, убегая пред венграми из Галича, он приехал было назад во Владимир, но уже не был впущен сюда братом. Тогда он поехал в Польшу искать там помощи, а жену свою отправил вовруч к отцу ее Рюрику Ростиславичу. Не получивши от польских князей никакой помощи, он и сам отправился к тестью Рюрику вместе с преданными ему галицкими боярами. Приехавший к тестю, он стал проситься у него опять на Галич. «Галичане зовут меня к себе на княжение», — говорил он ему, — «отпусти со мной сына своего Ростислава». Рюрик согласился, и Роман отправил передовой отряд свой, чтобы занять один из пограничных городов — Плесниск. Но отряд этот был разбит на голову венграми и галичанами. В венке на обжинке Русинам, часть 2, страница 162, говорится, что на месте города Плесниска существуют ныне окопы и великие курганы, заросшие лесом, недалеко от Подгорца, первой почтовой станции из Брод к Золочеву. Полное собрание русских летописей, Том 2, страница 321, прибавление к Ипатьевской летописи. Статья Головацкого в сборнике «Венок на обжинке Русином». 1847 год, часть 2, страница 162. Роман, услыхав об этом несчастье, отпустил Шурина Ростислава домой, а сам опять поехал в Польшу. На этот раз он был здесь счастливее, получил помощь и пошел с нею на брата Всеволода к Владимиру. Но Всеволод в другой раз не пустил его, и Роман опять отправился к тестью. Тот дал ему пока волость, торческ, а между тем послал ко Всеволоду с угрозами, которые подействовали, и Роман получил опять Владимир, а Всеволод отправился в свою прежнюю волость — Бельз. Романа звали опять в Галич. Следовательно, были там люди, недовольные венгерским королевичем. С другой стороны, Белла не мог думать, чтобы русские князья спокойно стали смотреть на владычество иноземца в старинной русской волости — Вот почему он спешил обещаниями склонить на свою сторону Святослава Киевского. В 1189 году он прислал сказать ему, брат, присылай сына своего ко мне, хочу исполнить свое обещание, в чем тебе крест целовал. Тогда Святослав тайком от Рюрика Отправил к королю сына своего глеба, думая, что Бела даст ему галич. Из этого видно, что король обещал поделиться со Святославом, и последний мог думать, что Бела уступит ему Галич, а сам возьмет перемышль или другие какие-нибудь волости. Рюрик, узнавший об этом, послал сказать Святославу. «Ты отправил сына своего к королю, не спросившись со мною. Так ты уговор наш нарушил». Стало быть, у них был договор действовать заодно относительно Галича. Начались сильные споры между князьями. Однако дело не дошло до ссоры. Святослав послал сказать Рюрику Брат и сват, ведь я сына своего посылал не на тебя поднимать короля, а за своими делами. Если хочешь идти на Галич, так я также готов с тобою идти. Особенно помогал прекращению спора митрополит, которому очень не нравилось, что католик владеет Галичем. Он говорил и Святославу и Рюрику и на племенники отняли вашу отчину. «Надобно б вам потрудиться возвратить ее опять себе». Князья послушались и отправились вместе добывать Галич. Святослав с сыновьями, а Рюрик с братьями. Но прежде чем добыли волость, стали рядиться насчет ее и опять поссорились. Святослав отдавал Галич Рюрику а себе хотел взять всю русскую землю около Киева. Но Рюрик не хотел лишиться своей отчины и променять старое верное на новое и неверное, а хотел поделиться Галичем со Святославом. На это не соглашался последний, и таким образом сваты разошлись по домам, ничего не сделавши.